Когда же союз с Германией был отвергнут, а затем и разразилась война, Вильгельм очень ловко использовал влияние Распутина. Германский генеральный штаб держал его невидимо в своих руках при помощи денег и искусно сплетенных интриг. Параллельно с этим немцы старались вызвать революцию, и внутри страны, посылая к нам своих агентов и всячески поддерживая революционные организации, которые из-за границы подготовляли разрушение России. Расчет на русскую революцию немцы, впрочем, делали и до войны. В Петербурге упорно говорили, что перед самым ее объявлением была случайно перехвачена и расшифрована телеграмма, посланная германским послом, графом Пурталисом своему правительству в Берлин, в которой он сообщал, что момент для объявления войны наступил самый благоприятный, ибо Россия находится накануне революции. Кроме того, из содержания телеграммы ясно следовало, что Германия еще перед войной пересылала в Россию огромные суммы денег для пропаганды когда в первый период войны всеобщий патриотический подъем в России обманул первоначальные расчеты немцев, они стали хлопотать о сепаратном мире, не оставляя, тем не менее, и революционной пропаганды. С нетерпением я ждал свидания с великим князем Дмитрием Павловичем. В условленное время я отправился к нему во дворец, и, застав его одного в кабинете, немедля приступил к изложению дела. Подробно сообщив ему свой взгляд на создавшееся положение и рассказав ему о своем намерении, я спросил великого князя, не желает ли он оказать мне свое содействие. Великий князь, как я и ожидал, сразу согласился и сказал, что, по его мнению, уничтожение Распутина будет последней и самой действительной попыткой спасти погибающую Россию, что мысль об этом уже давно его мучила, но что он не представлял себе возможности ее осуществить. Я передал великому князю содержание моего последнего разговора с МГ. Мой рассказ его нисколько не удивил, так как он хорошо знал, что в царском селе все так рассуждают. Великому князю через несколько дней нужно было вернуться в Ставку. Он мне сказал, что долго там не останется, так как его там не любят и боятся его влияния. Ваейков прилагает все усилия, чтобы отделаться от его присутствия около государя, которого он совершенно забрал в свои руки. Генерал-майор Ваейков, дворцовый комендант. Великий князь сообщил мне свои наблюдения над происходящим в ставке. Он заметил, что с государем творится что-то неладное. С каждым днем он становится все более безразличным ко всему окружающему, ко всем происходящим событиям. По его мнению, все это следствие злого умысла, что государя спаивают каким-нибудь снадобьем, которое притупляюще действует на его умственные, и волевые способности. Наш разговор был прерван приездом каких-то гостей. Мы условились с великим князем, что к его возвращению в Петербург между 10 и 15 декабря я разработаю план уничтожения Распутина и подготовлю все необходимое для его выполнения. На этом мы расстались. И так, в принципе, все было решено. Со странным чувством возвращался я к себе домой. Я думал о том, что мысли, так меня взволновавшие и мучившие, теперь из области моих личных переживаний начинают переходить в действительность. Еще так недавно они тяготили меня, как смутный бред, а теперь я уже не один. Со мной мои единомышленники и друзья. Все теперь решено и все ясно. Я ощущал огромное душевное облегчение. Вечером ко мне заехал Сухатин. Я передал ему мой разговор с великим князем Дмитрием Палчем, и мы приступили к обсуждению дальнейшего образа действий.